В разных углах опять послышались нерешительные смешки, но и укоризненное пощелкивание языком тоже. Другие качали головой, удивляясь бестактной выходке. Взгляд у большинства стал сумрачен и недоуменен. «Да будет ведомо», — продолжал тот за столом, — «вам, добрым и благочестивым, уповающим на милость Божию». Долго таил я в себе, а теперь не хочу от вас больше таить, что двадцати одного года отроду я сочетался с сатаной. И в полной памяти, из обдуманной отваги, гордости и дерзостности, стремясь достичь славы на этом свете, заключил с ним союз и договор. И все, что мной было содеяно за двадцати четырехлетний срок, что по праву неверием встретили люди, было сотворено с его помощью, и есть сатанинское деяние, влитое ангелом яда. Ибо, думалось мне, хочешь стрелять, заряжай ружье. Человеку должно славить черт потому что для великого начинания и творения пользы можно ждать от него одного. Теперь в зале уже царила тяжелая напряженная тишина. Только немногие слушали спокойно. У большинства были высоко подняты брови, а на вытянутых лицах читалось, к чему он клонит, и что вообще происходит здесь. Если бы хоть раз он улыбнулся или сощурился в знак того, что его речь — артистическая мистификация, все бы еще могло как-то сойти. Но он этого не делал и сидел у стола в бледной своей суровости. Некоторые из гостей вопросительно взглядывали на меня, что все это значит, какое я могу дать этому объяснение. Может быть, мне следовало вмешаться, предложить собравшимся разойтись. Но на каком основании? Любое основание было бы позорищем и предательским. Я чувствовал, что не должен мешать ходу событий. Надеялся, что он начнет играть из своего произведения, что звуки заменят слова. Никогда я так остро не сознавал преимущества музыки, которая ничего не говорит, — и говорит все перед одномыслием слова, более того, защитную необязательность искусства по сравнению с обнаженной прямотой и непреложностью исповеди. Прервать эту исповедь я был не в силах, не только из благоговейного отношения к другу, но еще и потому, что всей душой хотел дознаться, есть ли среди тех, что слушают ее вместе со мной хоть два-три человека ее достойных. «Сдержитесь и слушайте», — мысленно говорил я им, «ведь он созвал вас всех, как братьев по жизни человеческой». Помолчав и подумав, мой друг снова заговорил. «Не возомните, братья и сестры». Будто для обещания и подписания договора нужны были развилка лесной дороги и магические круги и грубые заклятия. Ведь уже святой Фома Аквинский учит нас, что отпадение не имеет нужды в словесах, потребных для обращения, и что довольно здесь одного деяния, без торжественных словословий. И то была всего-навсего бабочка, пестрый мотылек, хетера эсмеральда. Она мне это причинила своим прикосновением, ведьма, русалочка, и я последовал за ней в тенистый сумрак, любая ее прозрачной ноготе. И там, хотя она и предостерегла, изловил ту, что была как лепесток, несомый ветром, изловил и ласкал. Ибо то, что мне причинило, она причинила и передала в любви. Отныне я был посвящен, скреплен был договор. Я вздрогнул, потому что с места раздался голос. Поэт Даниэль Цурхови в своем пасторском сюртуке притопнул ногой и как отрезал. «Прекрасно! Очень красиво! Браво! Браво! Тут ничего не скажешь!» него зашикали. Я тоже обернулся и укоризненно посмотрел на него, хотя в глубине души испытывал к нему благодарность. Его слова, пусть дурацкие, как-никак ставили все нами услышанное под привычный и успокоительный угол зрения, то бишь эстетический. Он был здесь вполне неуместен, и все же я почувствовал облегчение». Мне даже показалось, что в публике пронеслось успокоенное «Ах, вот оно что!», а госпожа Радбрух, супруги-издателя, слова Цурхоя придали отвагу воскликнуть «Право же, кажется, это сама поэзия!». Ах, долго это никому не казалось! Прекраснодушное объяснение, как бы оно ни было утешительно, не обладало прочностью. Все здесь сказанное ничего общего не имело с пошлыми виршами поэта Цурхое о послушании, насилии, крови, об ограблении мира. Это была тихая, суровая истина, признание, которое человек в великой душевной муке пожелал сделать своим собратьям, акт безрассудной доверчивости. Ибо люди не в силах внимать такой истине иначе, как леденея от ужаса. И потому, когда истина становится нестерпимой, они объявляют ее поэтическим вымыслом, как то и имело место сейчас. Не похоже было, чтобы эти реплики дошли до того, кто созвал нас. Раздумье, в которое он погрузился, видимо, сделало его для них. — недоступным. Заметьте себе, — снова начал он, — достолюбезные друзья мои, — что с вами говорит Богом оставленный, отчаявшийся человек, чье тело будет лежать не в освященном месте, где хоронят благочестивых христиан, а на живодерне. Упреждаю — на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз. И хоть пятикратно его перевернете, все равно так он и останется. Ибо задолго до того, как я спознался с ядовитым мотыльком, моя душа в своем высокомерии и гордыне уже стремилась к сатане, и таков был мой рок, что с юных лет я помышлял о нем. Вам верно ведомо, что человек создан и предназначен для блаженства, либо для ада. Так я был рожден для ада. Я дал пищу моей гордыне, когда стал изучать теологиам в Галле, в университете, но не во славу Божью, а во славу другого. И мое богословие в тайне было уже началом сделки было тайным уходом не к Господу Богу, а к Нему, великому религиозус. Но что рвется к черту, того уж не остановить и не удержать. И только один шаг был от богословского факультета в Лейпциге к музыке.